Липунюшка Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома печь блины. Старуха напекла блинов и говорит, «Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес. А теперь с кем я пошлю?» Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит, «Здравствуй, матушка!» А старуха ей говорит, «Откуда ты, сыночек, взялся их? Как тебя звать?» А сыночек говорит, «Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек. Я там и вывелся. Отзвать меня липунюшкой? Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке». Старуха и говорит, «Ты донесешь ли, липунюшка?» «Донесу, матушка». Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку.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 У меня там мальчик пашет, что на песни поет. Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку. Барин говорит, старик, продай мне мальчика. А старик говорит, нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть. А Липунюшка говорит старику, продай, батюшка, я убегу от него. Мужик и продал мальчика за 100 рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман.